Душа живая Глава первая Я не знал Александра Вампилова, разве что встречал его мельком в редакционных коридорах «Нового мира», куда он приносил показывать рукопись «Утиной охоты». И теперь внимательно вглядываюсь в его фотографию. Почти мальчишеское, простое, скуластое лицо, копна густых волос, рот чуть приоткрыт в улыбке, рубашка простенькая, без галстука. А это писатель из лучших драматических писателей нашего времени, трагически случайно погибший накануне того дня, когда ему должно было исполниться 35 лет. Русский гений издавна венчает тех, которые мало живут. Отчего-то и до сих пор часто сбывается эта примета, подхваченная Некрасовым из народного присловия. А может, просто так кажется, потому что истинные таланты редкие, и ранний их уход поражает как отвратительная несправедливость судьбы. Когда умирает настоящий писатель, даже если он умирает молодым, наследие его вдруг приобретает вид особой законченности. Становится очевидным, что автор был одержим одной мыслью, которую хотел прояснить до конца себе и всем – Всю жизнь будто рассказывал одну сагу, лишь разбитую на отдельные сказания, со смешным и печальным вперемешку. Но все об одном. Первая большая пьеса Александра Вампилова «Прощание в июне» начинает тему, которая в самом общем виде может быть обозначена так. «Поборет ли живая душа рутину жизни?» И последняя пьеса «Прошлым летом в Чулинске» в сущности о том же. А между этими двумя вехами, в разнообразных поворотах и ракурсах, все тот же вопрос об энергии души, силе сопротивляемости злу и людской пошлости. Это и в «Старшем сыне», и в «Провинциальных анекдотах», и в своей трагической кульминации в «Утиной охоте». Вот почему сценическое наследство Вампилова – Это не 5-6 собранных под одной обложкой пьес. Это театр Вампилова, свидетельство владевший им как художником неотступной думы, воплотившейся в пестрых театральных лицах.